Напоминаю, что великий поэт был сестовальщиком, стрелком, превосходным кавалеристом. Это был человек, предназначенный для счастья, но как бы преждевременный. Он осуществился через столетия. Пушкин — знамя нашей поэзии. Последний раз выступая, о веселом имени Пушкина говорил Блок. С Пушкиным разговаривали Маяковский, Есенин. С ним вслух и про себя продолжают говорить наши поэты. Во имя Пушкина подумаем о сегодняшнем человеке. О русском человеке говорил мне Горький. Горький любил как бы самому себе рассказывать. Он думал вслух, смотря на собеседника. Он говорил о Ленине, что в Ленине есть черты характера Василия Буслаева, человека, совершившего подвиг, и весело недовольного подвигом. Черты протопопа Аввакума и Чернышевского. В Тбилиси, возвращаясь из Персии, встретился я с Паулояшвили, Тицианом Табидзе. Грузинскими поэтами они жадно расспрашивали меня о Маяковском, о новой советской поэзии, говоря о том, как изменяется русский человек. Они весело жмурились, как будто глядя на солнце. В Тбилиси жил бывший начальник броневого дивизиона, полковник генерального штаба Антоновский. Впоследствии он работал в Красной армии. Был в его доме, познакомился с хозяйкой дома Анной Арнольдовной, которая потом стала писательницей и написала роман «Великий Маураль». В гости пришел еще один полковник, бывший товарищ Антоновского по выпуску из академии. Тогда он приехал в Грузию набирать кадры для Деникина. Вот какой разговор происходил на нейтральной территории, в то время, когда будущее было от всех закрыто. Этот Деникинец говорил, «Я русский человек, мой национальный герой — Ленин. Как военный человек пытаюсь понять его как противника и все время восхищаюсь. Я буду с ним драться, буду разбит, а согласиться не могу». Я привёл этот странный разговор, потому что живые люди, которые его слыхали, Аленин и Пушкин, проявление русского национального характера. Когда-то стариком Ремезов писал письмо к мёртвому Василию Розанову. Это письмо отчаянное, письмо, обращённое к самому себе как к мёртвому. Ремезов спрашивал старого знакомого: "Скажите, в вечности, который час?" Думою я вечер, старый писатель чувствовал исчерпанность своего времени. Он не видал будущего. В вечности утра, раннее утро встаёт солнце, дует на землю утренним ветром, согревая её. Мир просыпается, растёт, уходят туманы, мир сегодня расширяется. Он может совершить то, для чего он создан своим трудом. В вечности утро. Пушкинская заря. Предутрие было трудно. Я о нем рассказывал. Но люди того времени старались широко думать, уже видя, что утро наступает. Я хочу сказать своим современникам, читателям, писателям, что надо широко желать, далеко ездить, многого хотеть. Надо быть верным другом, надо любить завтрашний день и уметь прощаться с сегодняшним днём. В мире утра время убыстряется, то, что сегодня кажется прочным, нужным, исчезнет через несколько секунд. У нас время в форму устроек и вещей, которые сменяются другими вещами. Не надо привязываться к сегодняшнему дню, потому что он пройдёт минуту. Вещи, которые вокруг нас стоят, устарели. Ты их ни копи и к ним не привыкай, они будут сменены. Изменяются города, села с нарастающей скоростью. Изменят течение реки, походку и взгляд люди. Будь верен завтрашнему дню и терпелив к сегодняшнему, тогда будешь весел. Я прожил медленное детство, стремительную жизнь, И вижу, как жизнь всё устремляется. Небо надо мной поднимается всё время. Надо привыкать к таким масштабам, к иным методам мысли. Надо приучаться владеть новыми методами науки.